Третье. Тип тела. Доминирующее мнение. ИМТ рассчитывается путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах килограмм на метр квадратный и округляется до одной цифры после запятой. Для людей старше 20 лет ИМТ от 25 до 29,9 считается показателем избыточной массы тела, а от 30 и выше – ожирение. Еще один общепринятый метод оценки основан на выделении трех типов телосложения – эктоморфного, мезоморфного и эндоморфного. Согласно классическому определению, люди эктоморфного типа сухощавы и не склонны набирать вес, потому что у них высокий уровень метаболизма. Они отличаются повышенной активностью и не обладают большой силой. Мезоморфы от природы наделены атлетическим сложением, прочной мускульной структурой и большой физической силой. Они легко избавляются от жира благодаря эффективному метаболизму. У эндоморфов округлые формы и рыхлая мускулатура. Обменные процессы текут вяло и поэтому они легко набирают вес и накапливают запасы жира. Хотя ни в одном плане питания об этом не говорится прямо, главная цель большинства методов снижения веса и строгих диет состоит в том, чтобы превращать эндоморфов в эктоморфов и мезоморфов. Без сомнения, вы обращали внимание на образы до и после, которые используют в рекламных материалах этих программ. Словно по волшебству тучные женщины приобретают фигуру типа песочные часы. а обрюзшие мужчины становятся стройными и мускулистыми. Если бы только всех женщин, мечтающих сбросить вес, можно было превратить в эктоморфов, а мужчин в мезоморфов. И, конечно же, авторы большинства программ коррекции веса заявляют, что их методики способны сотворить это чудо. А если бы они этого не делали, то кто стал бы в них участвовать? Разве не так?